Глава 45. Управляющий настоял на том, чтобы сопровождать меня во всех поездках. В свете последних событий это было не лишней предосторожностью. Когда я спустилась к экипажу, чтобы ехать навстречу с женщинами, он уже стоял возле дверцы. Но особенно меня впечатлил тот факт, что Флойд Барчем имел оружие. Когда он сел на сиденье, Я заметила под полой пиджака два пистолета. Мужчина увидел мой взгляд, устремленный на них, и улыбнулся. «Леди, мои парни смогут защитить вас от любого нападения, уж поверьте. Вам не стоит бояться». «Я и не боюсь. Просто хотелось бы иметь такие же». Смело посмотрела в его глаза. «И чтобы вы научили меня управляться с ними». «Отличная идея». Пистолеты будут у вас через несколько дней, леди Миранда. Спокойно ответил Флойд Барчем, хотя я думала, что он станет возражать. Я буду чувствовать себя спокойнее, если вы сможете постоять за себя. Да, да, да. Именно оружие мне как раз и не хватало. А еще пора бы начать брать уроки верховой езды. Когда впереди показались очертания маяка, размытые осенней моросью, я вдруг заметила еще кое-что. Вернее, кое-кого. На обрыве виднелся чей-то силуэт. Судя по хрупкости телосложения, это была женщина, а голубой плащ лишь подтверждал мою догадку. Это сразу насторожило, кому же пришло в голову мокнуть под дождем, да еще в таком месте. Управляющий тоже заметил одинокую фигурку и крикнул конюху, чтобы тот остановил экипаж. «Зуб даю, что какая-то бедняжка решила свести счёты с жизнью», — проворчал он, выходя под дождь. «Не иначе дела любовные. Нам еще этого не хватало». Я открыла дверцу с другой стороны и спрыгнула на землю. «Главное, чтобы эта сумасшедшая не прыгнула вниз, пока мы идем к ней». До незнакомки оставалось несколько метров, когда с ее головы слетел капюшон. Светлые волосы подхватили порывы соленого ветра, и они окутали ее практически волшебным облаком. Да это же леди Диана! Повернувшись к мистеру Барчиму, я показала ему жестом, чтобы он не следовал за мной. Приблизившись к жене Сквайра на расстоянии нескольких шагов, я на секунду остановилась но потом одним прыжком преодолела их, схватив ее за руку. «Леди Диана, не смейте этого делать!» Она испуганно вскрикнула, а потом вдруг упала в мои объятия и зарыдала, вздрагивая всем телом. «Да уж, что не день, так история. но вот что делать с ней?» «У меня больше не осталось сил. Их нет, как и меня. Я пустое место!» быстро заговорила леди Диана. Я чувствовала ее горячее дыхание даже сквозь одежду, от которого у меня пробегали мурашки по позвоночнику. «Нужно освободить Карла от себя. Позволить жить, а не существовать рядом со мной». «В первую очередь вы должны позволить жить себе». Я оторвала ее от себя и постаралась заглянуть в глаза. «Займитесь чем-то, что заполнит ваши дни». «Предложите свою помощь тому, кто в ней нуждается, и тогда мир изменится. Вы посмотрите на него другими глазами, я обещаю». «Вы считаете, что кому-то нужна моя помощь?» Жена Эсквайра удивленно взглянула на меня. «Ну, что я могу предложить?» «Много чего. А теперь хватит. Хватит. пойдемте ка со мной». Я накинула на ее голову капюшон. Вам нужно в тепло. Так как самым ближайшим местом, в котором можно было отогреться, был маяк, мы с управляющим повели леди Диану туда. Лицо Дейзи Фицпатрик на секунду вытянулось, но она тут же взяла себя в руки. «Проходите, да вы же промокли насквозь!» Мы поднялись наверх, вызвав своим появлением оторопь у остальных женщин леди диана тоже чувствовала себя не в своей тарелке но позволила снять с себя плащ и усадить у очага барбара брикс налила виски в три стакана один из которых она вручила флойду барчему а второй леди диане одним глотком леди вы слышите меня жена из сквайра кивнула и залпом осушила содержимое стакана ее глаза увеличились в размерах лицо покраснело а свободная рука сжала горло. «Ничего, ничего!» Дейзи Фицпатрик протянула ей кусочек шоколадного кекса. «Теперь нужно проглотить вот это». Я заметила, что женщины переглядываются между собой, но знала, что ни одна из них не позволит себе совать нос в чужие дела. Хотя, чего греха таить, каждая догадывалась, что в семье Исквайра непростые отношения и появление в маяке леди Дианы — это всего лишь последствия. Но сейчас бедняжке уж точно не нужно было пристальное внимание, поэтому я решила переключить его на себя. «Дамы, я хочу рассказать вам прелюбопытнейшую историю». Все головы моментально повернулись ко мне. «Я чувствую приключения», — выдохнула Карен Ландертон. «Как же я люблю все эти истории!» «Итак, леди», — жена мясника сложила руки на животе, приготовившись слушать, — плющик левер в нетерпеливом ожидании. Я рассказала подругам о своей поездке и о том, что услышала в кабинете начальника вокзала. Как и ожидалось, моя история вызвала у них целую гамму чувств. «Так, дамы, по-моему, у нас появилось новое задание», — Дейзи плеснула виски во все стаканы. — Мы должны узнать, что замыслила леди Абигейл. — Для этого нам нужно ехать в Донтон завтра утром, — добавила нетерпящим возражений тоном Барбара Брикс, — потому что времени очень мало. Первое, что мы должны сделать, так это установить слежку за особняком леди Абигейл, деловито предложила миссис Пединтон, поглядывая в зеркальце на свои идеально подкрашенные брови. Мы ведь собираемся попасть внутрь, я правильно понимаю? Но как это сделать? На нас могут обратить внимание. В этом Мария Фордсон была, конечно, права. Особняк стоит на главной улице Донтона. Да, действительно, с этим проблема, — согласилась Дейзи Фицпатрик. Расхаживать под окнами особняка затея опасная. И глупая, — добавил Флойд Барчем. — Дамы, я бы не советовал вам соваться в это дело. — Вы можете следить за особняком леди Абигейл из нашего с Карлом дома, — вдруг прозвучал тихий голос. Он стоит по другую сторону улицы, напротив. Мы изумленно уставились на леди Диану, которая смотрела на нас взволнованным взглядом. — Вы позволите нам наблюдать из своего дома? — переспросила Барбара Брикс, — и жена Эсквайра быстро закивала. «Мне хочется помочь. Если честно, я всегда восхищалась вашим обществом, но уж слишком надо мной давлели правила приличия». «А сейчас вы решили отказаться от них?» Дейзи Фицпатрик громко хохотнула, выпуская кольца дыма. «Мне просто хочется быть собой», — тихо ответила леди Диана. Если позволите мне присоединиться к вам, я буду так благодарна. — О, конечно, дорогая! — тоненьким голоском протянула Карен, хлопнув своими огромными ресницами. — Плющик Левер с радостью примет новую подругу, правда, дама? — Ну что ж, добро пожаловать, леди ардами Дейзи выглядела немного растерянной, и я ее прекрасно понимала. «Надеюсь, вы понимаете, что у нас есть обязательства друг перед другом. Плющик Левер — это вам не клуб, вышивальщиц!» «Да, я понимаю», — твёрдым голосом произнесла леди Диана. «Вы не пожалеете, что позволили мне стать частью вашего коллектива». «Это все хорошо, я бы даже сказал волнующе, но я против, чтобы вы занимались глупостями» флойд барчем строго посмотрел на каждую из нас это опасно вы понимаете давайте-ка выпьем мистер барчем Дейзи подмигнула ему а потом присела рядом мне кажется мы найдем с вами общий язык управляющий долго сопротивлялся нашим идеям но видя что женщины непреклонны раздраженно заявил хорошо только вся операция будет проходить под моим строгим контролем это понятно Так точно. Дейзи Фицпатрик радостно захохотала. Мистер Барчим, может, вы тоже вступите в плющик левер? Нет, шувольте, проворчал управляющий, хмуря густые брови. Я сойду с ума в вашем бедламе. Мы еще долго сидели в маяке, придумывая способы достать письмо, и когда прибыли экипажи, нехотя спустились вниз. Позвольте вас подвести предложила Карен Ландертон, леди Диане. «Мы живем совсем рядом, и вы встанете прямо у своих ворот». Это было бы чудесно. Жена Эсквайр выглядела куда лучше. Ее щечки горели, глаза блестели, и что-то мне подсказывало, что это не только из-за выпитого виски. Женщине явно были нужны эмоции, которых не хватало в браке. Возможно, это и были первые шаги к выздоровлению и принятию себя. В Донтон наша компания собралась ехать поездом, чтобы не иметь проблем с экипажами и конюхами. Это все нужно было куда-то пристроить, но времени было и так мало, чтобы заниматься еще и этим. А еще мы решили, что тетушек не стоит посвящать в наше дело, потому что они начнут волноваться или еще чего лучше — потянутся за нами. Таким образом из нас получится не шпионский отряд, а цирковая труппа. Утром я сказала своим родственницам, что у меня есть еще кое-какие дела у нотариуса, испытывая при этом угрызение совести. Не хотелось что-то скрывать от них, но так действительно будет лучше. Экипаж довез нас с управляющим до вокзала, где он купил билеты. После чего мы устроились в купе, в котором нас уже ждали Мария Фортсон и леди Диана. Остальные женщины находились по соседству — Что было очень удобно. До Донта на поезд ехал около трех часов, поэтому каждый из нас нашел себе занятие. Я читала, Мария вышивала, а леди Диана раскладывала пасьянс. Все было спокойно и чинно.